Декабрь 22. Высшие и я борются за преобладанием. С желаниями, настроениями, переживаниями малого я можно совсем не считаться, хотя оно часто хочет того, за что духу придется мучительно и долго расплачиваться, и хорошо научиться смотреть на его пируэты со стороны, не позволяя ему овладеть волей. Пусть воля будет прерогативою высшего я, а малое подчиняется ему беспрекословно ведь его желания и переживания во времени забываются, а следствие, которым приходится расплачиваться за них, остается до полной выплаты долга. Старая личность прошлого воплощения умерла, а уплата за ее неразумие совершается, может быть, сегодня. Потому с ним, малым я, его и интересами, настроениями и желаниями не будем считаться. Чего хочет дух, это лишь важно. Волю в себе Высшего Я будем исполнять неукоснительно.